Глава 8. Ритм и электроника. Наука семимильными шагами стремится вперёд. Одно из её достижений электроника, в частности, которая приходит на помощь больному сердцу с нарушениями ритма. Если лекарственная терапия не даёт результатов, то в игру вступает электрокардиостимулятор ЭКС. Это сложный электронный прибор, способный считывать изменения в работе сердечной мышцы и в случае необходимости производить коррекцию сокращений миокарда. Он состоит из титанового корпуса с начинкой: батареей и микросхемой. С помощью блока осуществляется соединение корпуса и электродов, провода которого внедряются непосредственно в сердечную мышцу для считывания информации. о бы электрической активности сердца. Чтобы дистанционно осуществлять установки и корректировать настройки кардиостимулятора, существует компьютер-программатор, находящийся в лечебном учреждении, где была произведена имплантация ЭКС. Общий вес стимулятора в среднем 30 г. Срок работы рассчитан на 10 лет с последующей заменой. Знаете, ЭКС настраивается на работу в постоянном импульсном режиме с частотой 60-70 импульсов в минуту или в режиме по требованию. Надо включился, не надо отключился. Кроме базовых функций, в прибор заложено ещё множество, в том числе и адаптация к нагрузкам. Например, больной побежал, и прибор тут же адекватно ответил ускорением. Существует несколько видов ЭКС. Ходовым считается кардиовертер-дефибриллятор для ритма при пароксизме желудочковой тахикардии. Он способен произвести электрическую перезагрузку сердца и навязать ему правильный ритм. Второй тип ЭКС пейсмейкер, который используется при опасных брадикардиях. Внимание! Бесплатная имплантация простого отечественного ЭКС, а он не хуже импортных в своем классе, производится за счет полиса ОМС с дополнительной оплатой пребывания в стационаре. Стоимость зарубежных аппаратов зависит от марки и колеблется от 10 до 500 тысяч рублей. Также ЭКС различают по количеству камер: одно, двух или трехкамерные. с одним, двумя или тремя электродами, имплантируемыми к предсердиям или желудочкам. Оптимальным считается двухкамерный или трёхкамерный прибор. Основными показаниями к кардиостимуляции считаются аритмии по типу тахикардии и брадикардии. К брадиаритмиям относятся синдром слабости синусового узла, урежением частоты сердечных сокращений менее 40 в минуту. Синдром брадитахикардии, когда эпизоды резкой брадикардии внезапно сменяющиеся приступами проксизмальной тахикардии, а также синдром каротидного синуса, расположенного в сонной артерии поверхностно под кожей на шее. Синдром проявляется резким замедлением пульса, головокружением и возможной потерей сознания. Толчком к нему может послужить узкий воротник, туго завязанный галстук или резкий поворот головы. К разновидностям бради относится и синдром Марганги-Эдэмса-Стокса, сопровождаемый приступами потери сознания, судорогами, падением ад и исчезновением пульса. Такое возникает при кратковременной остановке сердца, асистолии. Если в такой момент больному не оказать помощь, то он умрёт. К тахиаритмиям, требующим ЭКЭС, относятся проксизмальная желудочковая тахикардия. мерцательная аритмия и трепетание предсердий, фибрилляция их, частая желудочковая экстрасистолия с высоким риском перейти в мерцание и трепетание желудочков. Имплантация не делается при лихорадке, остром инфекционном заболевании, обострение любого хронического заболевания внутренних органов, панкреатит, язва желудка, хроническая пневмония и так далее, а также обострении психических заболеваний. Замечу, операция может быть проведена даже у пациентов с острым инфарктом, осложнённым полной АБ-блокадой или другими тяжёлыми нарушениями ритма. Вариантов имплантации ЭКС два: первый по жизненным показаниям, второй плановый. Плановый требует поликлинического обследования: ЭКГ, суточного мониторирования, консультации кардиолога, а если есть и аритмолога. Обязательно ЭхоКГ, анализы крови, в том числе и на гормоны щитовидной железы, на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и C. Потребуется общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов, а также гастроскопия для исключения язвенной болезни желудка. Консультации узких специалистов по необходимости, как и МРТ головного мозга, если пациент перенёс инсульт. Знайте, операция по установке ЭКС длится около 2 часов под местным обезболиванием, а иногда и под общим наркозом. Операция относится к рентгенохирургическим методам и проводится в условиях рентгеноперационной. Через надрез кожи и подключичной вены вводится проводник, а по нему электрод в полость правого предсердия. Там отыскивается удобное место для фиксации электрода в миокарде. Вся манипуляция идёт под контролем ЭКГ. Закончив с электродом, подшивают корпус ЭКС в толщу грудной мышцы слева. Рана ушивается и фиксируется асептической повязкой. Финал операции настройка программатора на все необходимые режимы, в том числе и аварийный на случай разрядки батарей. Как и любая операция, даёт осложнения. Возможны: а) нагноение раны, Б смещение электрода в полости сердца или его поломка, В кровотечение в сердечную сумку, Г истощение стимулятора, Д подёргивание мышц над стимулятором, которые проходят самостоятельно или от перепрограммирования ЭКС. Через несколько дней пребывания в стационаре пациента без осложнений выписывают. Несмотря на рекомендации врача, через некоторое время тревога всё равно настигает больного дома. Его мучает главный вопрос: что делать? Отвечаю, как помочь самому себе. Необходимо. Первое посещать кардиохирурга, который делал операцию, по назначенным им срокам. Раз в 3 месяца на протяжении первого года, раз в полгода на следующий год и дальше по разу в каждом последующем. Второе вести дневник с записью пульса, АД, нагрузок и самочувствия. Третье, иметь при себе карточку с указанием ФИО, номера домашнего телефона и сведений об ЭКГ, которые необходимы на случай экстренной ситуации. Четвёртое не носить мобильник в области сердца. Во время разговоров держать его правой рукой. Пятое не подвергаться обработке ультразвуком и другими физиотерапевтическими приборами. Кстати, При необходимости проводится компьютерная томография или рентгенография, но не МРТ. 6. Не находиться длительное время под ЛЭП. 7. Не ходить по рельсам электрофицированных железных дорог. 8. Не стоять рядом с работающими машинами повышенного тоннажа, искря от свечей которых могут влиять на работу ЭКС. 9. В общественном транспорте в сырую погоду отдавать предпочтение не моторным вагонам трамваев и электричек, а обыкновенным. Это обезопасит от влияния магнитного поля работающих электродвигателей. Десятая. Не посещать концерты и другие зрелища, где используется акустическая аппаратура высокой мощности. Одиннадцатая. Отказаться от езды на велосипеде, сплава на байдарках, бокса, фитнес-центров. волейбола, тенниса и других видов спорта с возможной травматизацией грудной клетки. 12. Не загорать, избегать перегревов, сауна или ледяная купель в данном случае не прибавит здоровья. 13. Не перенапрягаться на дачах, не рубить дрова, меньше работать в наклоне, не вытягиваться и не стрелять из ружья. Всё это может привести к отрыву от сердечной мышцы электродов или разрушить КС. четырнадцатое не увлекаться приборами для домашнего лечения и излучающими различные токи и массажем особенно левой части грудной клетки пятнадцатое не приближать к себе домашние электрические приборы фены бритвы и тому подобное ближе чем на тридцать сорок сантиметров от телевизора и компьютера сидите еще дальше шестнадцатое Не проходите через устройства предполётного контроля в аэропортах, в магазинах, библиотеках, музеях, поскольку они могут нарушить работу ЭКС. Чтобы не было конфликтов, предъявите карту владельца ЭКС или пройдите личный досмотр. 17. -е. Не испытывать сердце на прочность. Оно должно вработаться в новый для него заданный ритм. Лёгкие же физические упражнения пойдут на пользу сердечной мышце. Занятия проводятся под контролем специалиста по лечебной физкультуре, который определит степени нагрузок. На заметку: антиаритмическая лекарственная терапия при наличии ЭКС не требуется, поскольку её заменяет аппарат. Однако врачи, консервативный народ и любят перестраховаться. По принимать лекарство можно 2-3 недели и на этом остановиться. Участие гипертоников с ЭКС нормализует артериальное давление. Большинство ограничений по поводу бытовых приборов носят рекомендательный характер. Все приборы ЭКС проходят проверку на совместимость. И даже в случае внешнего воздействия прибор не нанесёт вреда организму, а как только вы покинете территорию воздействия, вернётся к нормальному режиму работы. При сопутствующих заболеваниях без необходимых лекарств не обойтись. Врач поможет их подобрать. Не забывайте фитотерапию как вспомогательное лечение. Знаете, ЭКС не противопоказание для беременности, но наблюдение кардиохирурга на весь этот период обязательное. Рода разрешение проводится путем кесарева сечения. В остальном видите обычный образ жизни. Работаете, пользуетесь транспортом, водите машину, принимаете не горячие ванны, плаваете, но не в быстром темпе. Занимайтесь пешим туризмом, работайте в огороде. Внимание. Если в синхронном ритме сокращений сердца возникли урежение или увеличение ритма, а тем более стали беспокоить аритмии с головокружениями, срочно обращайтесь к кардиологу или терапевту. Чтобы проверить исправность аппарата, подсчитайте свой пульс. Его частота должна совпадать или быть выше запрограммированной частоты ЭКС. Итог Кардиостимулятор это новое качество жизни, причём мало отличимое от обычной. К тому же напоминание о бережном отношении к своему здоровью.